Глава 7. 4 мая 2185 года. «Время, милый друг, время доставит удобные случаи, а случай дает человеку двойные шансы на выигрыш. Чем больше вы поставили, тем больше вы играете, если только умеете ждать». Александр Дюма, «Три мушкетера». Алекс только налил себе вторую чашку чая и потянулся за яблочным вареньем, когда произошло разом несколько событий. В окно влетела белая птичка Маквестника и упала перед Софьей. Ровно такая же птичка, но побольше размером, не голубок, а чайка, оказалась перед Максимом, а у самого хозяина дома засигналил коммуникатор. Софья потянулась к письму, но Алекс остановил ее. «Погоди секунду». Он выскочил из столовой, добежал до кабинета, вытащил из ящика стола запечатлевающий кристалл и вернулся с ним на готове. «Вот теперь давай!» На листе белой бумаги было всего три строчки, уже знакомые всем присутствующим. Шестой лунный день совпадает с элитой, и наследник Верховного должен своей рукой срезать омелу. Максимилиану надлежит явиться – Максимилиану надлежит явиться в дом не позднее двадцатого. В противном случае, в противном случае жизнь и смерть его будут исторгнуты из общины. Nit dim on duty, ovint ekhi sag Прочитанное письмо тут же рассыпалось пеплом, но Алекс успел сделать магоснимок. Угрожающее письмо с личной подписью очень-очень весомо для службы межбезопасности. Ухмыльнулся он. Софья махнула рукой. «Ничего они ему не сделают. Были уже проверки и следователи». «Хрен ему в глотку, а не мальчика!» — экспрессивно сказал Сушиков. «Извини, Соня». «Ладно, Макс, теперь твое письмо». Развернувшийся лист бумаги имел более чем официальный вид. Даже красная сургучная печать присутствовала. Приемная комиссия биологического факультета Московского университета сообщала господину Максимилиану Гребневу, что его прошение рассмотрено и по совокупности достижений он зачислен на третий курс для обучения по специальности «Молекулярная физиология растений». Начало занятий с 15 сентября, и господину студенту надлежит до этих пор сдать те предметы, государственные оценки по которым у него отсутствуют, а именно – «Третий курс, мамочки!» – прошептал Макс, после чего вскочил и заорал. «Третий, мама!» – и вылетел из комнаты. После непродолжительного умолчания Суржиков откашлялся и произнес. «Соня, поздравляю! Интересно, чем наш мальчик поразил приемную комиссию?» Софья нервно хмыкнула. «Но когда он будет в состоянии говорить, мы у него спросим. Я даже не знаю, что же теперь делать». «Если никакие иные методы не помогут, я попрошу аудиенции у Его Величества», твердо сказал Алекс. «У нас ограничено время», напомнил Влад. «Значит, попрошу срочной». «Алекс, у тебя сигнал был, давай посмотрим», напомнила Софья. Сообщение, пришедшее на коммуникатор, ситуацию не упрощало. В Кракове, где училась племянница и гостили близнецы, была похищена четырнадцатилетняя девочка – Маг безопасности обнаружила следы ритуала запрещенной магии, почти вычислила очередного любителя продлить собственную жизнь с использованием крови девственницы и порекомендовала распустить школьников на каникулы на месяц раньше. Стас написал, что они взяли билеты на послезавтрашний вылет. Перечагин растерянно посмотрел на друзей. И это значит, что в Москве не будут 7 мая. «Ну, выходит, до седьмого мы должны закончить дело архитектора, разобраться с друидами и помочь инспектору Никонову выяснить, кто же убил двоих из дома напротив». «Делов-то!» И Суржиков пожал плечами. Господин Парсонс уже не лежал в больничной кровати, а полусидел, опираясь на подушки и что-то писал в блокноте. Кристалл у него на груди светился теперь не жутковато-фиолетовым, а веселеньким зеленым цветом. Да и лицо казалось не изможденным, а просто худым. «Словом, заказчик явно идет на поправку», — решил Алекс, здороваясь. Парсонс отложил в сторону ручку, сунул блокнот в ящик тумбочки и запер заклинанием. «Итак?» — спросил он хмуро. «Итак, у нас есть ряд подозрений», — сообщил Алекс. «Но прежде чем я расскажу о них, хотелось бы знать, что является истинной причиной вашего обращения ко мне» потому что отсутствие светской жизни ни самого господина Казмина, ни его семью особо не волнует, да и в профессиональной сфере у него все отлично. Поэтому мне хотелось бы знать, что же беспокоило вас, господин Парсонс, вас и ваших истинных заказчиков. В противном случае от работы я откажусь». Его Визави усмехнулся. «И разумеется, в этом случае вы не примените упомянуть среди наших общих знакомых основания для этого отказа, «Но, во всяком случае, у меня не будет ни причины, ни даже повода этого не делать», — вернул усмешку Верещагин. Тут Парсонс его удивил. Он расхохотался, весело и искренне сверкнув белыми зубами и запрокинув голову, так как и сам Алекс давно уже не смеялся. «А вам палец в рот не клади», — сказал он, успокоившись. «Конечно, не стоит. Это негигиенично, в конце концов». «Ладно». Думаю, Александр Михайлович говорил, что у него вот-вот состоится подписание контракта на следующий проект. Верещагин пожал плечами. Упомянул мельком. Настолько вскользь, что я решил, будто это что-то мелкое, типа городского особняка. Нет-нет, вовсе нет. Следующий заказ поступил от конструкторского бюро Эриха Ван точнее, от их головного офиса в Монакуме. Планируется строительство нового производства экипажей с усиленными двигателями, в них заинтересованы армейские. В общем, очень крупно и очень секретно. И вы решили, что Казьмину подбираются не из-за прошлых заслуг, а в преддверии будущих, пробормотал Алекс. Ага. Но тогда я, пожалуй, знаю, на кого нужно обратить особое внимание. И что же вы сразу мне об этом не сказали? Он с досадой махнул рукой. «У нас остались нерешенные вопросы». Парсенс покосился в сторону запертого ящичка. «Небольшой», — решительно ответил Алекс, — «но важный». «Слушаю. Я готов отказаться от гонорара за расследование, но мне нужна будет ваша помощь». Сжато он обрисовал ситуацию, сложившуюся вокруг Макса, и показал снимок письма, пришедшего утром. «Друиды, значит?» — Парсенс потер подбородок. «Да уж, связались вы с осиным гнездом, сунули в него палку и хотите, чтобы вас не укусили. Скажите, господин сыщик, вам эти люди кто? Родственники, близкие друзья, любовница? Вы знакомы с этой семьей неделю, и вдруг влезаете ради них в большую и грязную драку. Почему?» «Так уж получилось», — Алекс помедлил. «Неожиданно они стали много значить для меня». «Ладно, я понял так, что вы...» «Тише, молодой человек, тише! Я еще не сказал нет! И в конце концов, у нас в контракте прописана помощь!» В больничной палате повисло молчание. Парсонс постучал пальцами по укрытому пледам к Алину, достал все тот же блокнот и перелистал к началу, прочитал записи и снова запер тетрадку в ящик. Наконец, откинувшись на подушки, он сказал... «Значит, господин Грибнёв Павел Викентьевич. И вы хотите, чтобы ему велели сидеть ровно и забыть о существовании единственного внука мужского пола? Именно так. Я посовещаюсь коллегами и дам вам ответ через два часа. Устроит? Спасибо. Не прощаюсь». Когда Алекс от двери обернулся, парсонс уже был погружен в свои записи и вычисления. Еще раз изучив обе половины списка, Сужиков обратил внимание, что привлекший их внимание Майкл Шорн живет в частном доме в Замоскворечье, в Пыжовском переулке. А совсем поблизости, буквально за углом, в Старомонетном, резиденция семьи Воскаревых. Соседи. но ну, те-то в родовом гнезде размещаются, вот интересно, давно ли там поселился господин из Нового Света? Надо посмотреть сказал Владимир сам себе, и стал одеваться для роли. Для начала он прогулялся по старомонетному. Дом в Оскаревых был хорош. Белый особняк с колоннами в самом классическом стиле. Не грамма дурновкусия. «Впрочем», — подумал наш актер, — «дурной вкус как раз требует много денег, а их у семейства, как мы знаем, мало». Он повернул за угол и попрел по Пыжовскому, разглядывая дома. Особняки, новопостроенные кирпичные коттеджи — Старые домики, укрытые от взглядов ветвями яблонь. Дом номер шесть явно был разделен на две половины. Правая радовала глаз ярко-яично-желтой свежей краской и зелеными наличниками. Левая сиротливо осерела неухоженными досками. «Интересно, и в какой же половине дома живет господин Шорн?» Спросил сам у себя Владимир и постучал в левую калитку. Никто не откликнулся. Правда, где-то за домом взлаяла собака, но тут же и заткнулась, будто цикнул на нее кто. Сужиков огляделся. Нет, более никаких способов вызвать жильцов не наблюдалось. Не висел у двери колокольчик, и не стояла кнопка модного и дорогостоящего сигнального амулета. Он снова постучал. Дверь неохотно приоткрылась, и из нее выглянула сморщенная личико непонятно даже, старухи или старика. «Чего надо?» Все-таки это существо было мужского пола, судя по голосу. «Не подаем. Самим есть нечего». «Батя, я и не прошу ничего. Говорили мне, что тут комнату снять можно. Был я рядом, вот и зашел спросить». «Комнату?» Старик спустился, кряхтя с двух ступенек крыльца и подошел поближе к калитке. «А кто говорил тебе?» «Да тетка на ближнем рынке, которая творогом и молоком торгует». Суржиков даже и не очень соврал. Во всяком случае, свою прошлую квартиру в Дегтярном переулке он нашел именно таким образом. — Матвеевна, что ли? — насупился старик. — Вот чего не знаю, того не знаю. Толстая, лет под пятьдесят, в белом платке. — Она точно! — пожевав губами, хозяин дома наконец решился и откинул щеколду на калитке. — Проходи, только ты того имей в виду. «У меня собака злая, да и стражник местный скоро обходом пойдет». «Я человек законопослушный», — развел руками Владимир. «Собаки меня не кусают, стражники не интересуются». Дом и внутри был серый какой-то пыльный. В прихожей стояли никчемные ведра, прикрытые поржавевшими крышками. Валялось тряпье и пахло сыростью и старостью. Комната, куда дед провел незваного гостя, отличалась от прихожей лишь аскетичностью обстановки. Железная кровать, стул и пять гвоздей, вбитых в стену. Правда, окошко выходило в сад, и если бы его вымыть, а заодно убрать паутину, протереть пол из стены и постелить свежее белье, можно было бы тут и жить. «Мать великая, как же мне повезло, что я тогда встретил Алекса», привычно подумал Сужиков, припомнив большую чистую спальню, где ночевал вот уже неделю. «И сколько ты хочешь за комнату?» «Тридцать дукатов в неделю», — прищурился старик. «Девок не водить, огонь не разжигать. Чаю себе можешь сварить вон в кухне». И он кивком показал направление. «Ладно», — помедлив согласился Влад, — «беру. Я тут по соседству на работу, надеюсь, устроиться, но они с проживанием слуг не нанимают, вот и пришлось искать». «Задаток давай за месяц». «Погоди, старый, как зовут-то тебя?» «Николай Карлович!» — приосанился старик. «Ты мне вот что скажи, Карлыч, кто там за стеной-то живет? А то я так приду, спать лягу, а они там танцы устроят или на скрипке скрипеть будут!» «Не-не-не!» — -не, замахал лапками Николай Карлович. «Ту половину я продал одному молодому господину уже лет десять как. Он важный чиновник, дома строит и продает. Через полчаса Суджиков, заплатив старику 120 дукатов, уходил в твердой уверенности, что Майклом Шорном надо поинтересоваться уже всерьез и глубоко. Информация, вываленная на него соскучившимся по собеседникам Николаем Карловичем, была обширна и позволяла заподозрить молодого человека в чем угодно, от желания испортить репутацию собрату по профессии до участия в ритуальных убийствах. Оставалось лишь отсеять лишнее. Поразмыслив слегка, он решил, что на местный рынок и в самом деле надо наведаться, попробовать собрать информацию о Воскаревых. А вдруг повезет, и он сумеет узнать, когда приходит за покупками их кухарка. Главного хранителя библиотеки Московского университета звали Михаила. Не подумайте странного, он был, как и все библиотечные хранители, духом совершенно классическим антропоморфной, желтоватой кожей, желтыми глазами без белков, всегда облаченные в белые балахоны тонкие шелковые перчатки. Имя же взял в честь первого ректора университета, с которым вместе и начинал. Итак, хранитель глянул в лист запроса, отложил его в сторону и уставился в лицо инспектору Никонову. Тот непроизвольно поежился. Он отлично помнил выволочку, устроенную ему на втором курсе хранителем библиотеки юридической академии. После того случая ни разу в жизни Никонов не задержал взятую книгу, не испачкал ее, не сделал пометки на странице. Словом, усвоил, что с печатной продукцией следует обращаться как с тухлым яйцом, то есть бережно и осторожно. «Значит, вас интересует история книги Льва Выгодского о Шекспире, 1916 -го года издания?» – переспросил хранитель. «Да», – подтвердил инспектор, стараясь казаться суровым, – «именно». Могу ли я поинтересоваться зачем? Тайна наследства, развел руками Никонов. Михаил хмыкнул. Ну, хорошо, предположим. Он провёл правой рукой, как-то по-особому покрутил ладонью, и на ней вдруг оказалась тонкая брошюра в бумажной, слегка пожелтевшей обложке. Поверх книги лежал лист с несколькими напечатанными строками. Все это по воздуху медленно проплыло к удобному столу чуть в стороне и мягко легло на его поверхность. И еще один жест, и на столе зажглась лампа зеленого стекла, появились листы бумаги, карандаш и стакан с чаем. Совершенно зачарованный Никонов аж рот приоткрыл, наблюдая за действием, и очнулся только после того, как Михайло сказал ему. «Чай с сахаром, карандаш очинин. Книга в вашем распоряжении на два часа. А меня прошу извинить». «У меня дела!» Глеб посмотрел на него. Глаза хранителя смеялись вполне по-человечески. Инспектор сел за стол и первым делом раскрыл книгу. Сегодня Алекс неожиданно для себя обнаружил, что главный вход в особняк князей Фейн охраняют не только чугунные львы, но и грифоны. Только вот если у львов вид был веселый и немного комический, то грифоны на своих орлинных физиономиях ухитрялись удерживать выражение свирепости. Пользуясь тем, что никого у входа не было, Верещагин погладил стопорщенный хохолок на птичьей голове и ухмыльнулся. Поджидавший за дверью лакей, поклонившись, провел его на второй этаж и распахнул двери гостиной. «Господин Верещагин, ваша светлость!» – доложил он. «Да, спасибо». «Проходите, Алексей Станиславович». Госпожа Фейн сидела в кресле и листала какой-то журнал. С некоторым изумлением Алекс опознал обложку «Вестника строительства и архитектуры». Поклонившись, он поздоровался и сел напротив. «Агнесса Генриховна, я просил вас принять меня, поскольку, кажется, никто больше не сможет или не захочет мне помочь». «Хм, это интересно», — княгиня отложила журнал и откинулась на спинку кресла. «А в засаде сидеть будем?» парализатором. В следующий раз непременно, а пока речь идет всего лишь об информации. Хорошо, тогда спрашивайте. Попробую ответить. Ко мне обратились с просьбой расследовать м -м, причины недавнего острокизма господина Казмина. Да-да, я в курсе. Это и в самом деле было сделано по моей рекомендации, кинула госпожа Фейн. «Но я нигде не смог выяснить, что же говорили в свете об этой семье. Какие слухи ходили, почему от них так резко отвернулись знакомые?» Агнеса Генриховна прикусила нижнюю губу. «Какие слухи? Скажите, Алексей, а что вы знаете о сплетнях?» поневоле брови детектива взлетели высоко. «Ну, наверное, что они сильно портят жизнь объекту. Я не о том!» Она нетерпеливо отмахнулась. Конечно, портят, но чаще всего. Но в первую очередь это инструмент манипуляции. Пара-тройка светских дам способны сменить состав кабинета министров, если им правильно подкинуть информацию и направление движения. И при этом правдивость информации значения не имеет, кивнул Алекс. Вот именно. Она может быть лживой и даже чудовищно лживой, но обязательно правдоподобной. Об Александре Михайловиче запустили сплетню, которая не продержалась на языках и двух дней. «Какую же?» Госпожа Фейн пожала плечами. «Финансовое злоупотребление в период его работы в должности главного архитектора». перещагин оторопел. «Что? Да со времен Печорских зодчих любой контракт на строительство заверяется магически. Там просто нет места, нет даже дырочки для лишней монетки». «Знаете, но ну не могу я поверить, что кто-то может быть таким...» Он замялся. «Идиотом, Алекс. Называйте вещи своими именами». Княгиня улыбнулась. «Ладно. Таким идиотом, чтобы попытаться скомпрометировать кого бы то ни было слухом, который проще париной репы опровергается документально». «Могу предложить два варианта», — госпожа Фейн заговорила серьезно. «Или это некто...» не обладающей и каплей магии, и не понимающей всех прелестей нарушения магического контракта. «Что-то мне кажется, что таких удивительных умников давно не осталось», покачал головой Верещагин. «Или должен был последовать второй этап? Вторая волна слухов, которая погребла бы под собой репутацию, устоявшую поначалу?» «Вторая волна, которая почему-то не состоялась?» Княгиня ответила вопросом на вопрос как давно вы занимаетесь этим делом? Третий день. Очень может быть, что именно ваша деятельность их испугнула. Но если это так, думаю, что следов вы не найдете». Коммуникатор просигналил, когда Верещагин подходил к зданию гильдии строителей на Бутырской улице. На экране видна была бесстрастная физиономия Парсонса. Глянув на часы, Алекс усмехнулся. Половина первого прошло ровно два часа после разговора и обещания дать ответ. «Слушаю вас», — сказал он. «Мы готовы заняться вашей проблемой. Вам нужно встретиться с моим коллегой и все ему рассказать в подробностях. И с мальчиком познакомить». «Не вопрос», — Алекс снова глянул на часы. «Я буду дома к трем. но для уверенности, пусть подъезжает в четыре. Адрес вы знаете». «Да». «Его зовут Исаак Бальберг», и господин Парсонс отключился, не прощаясь. «Устеменко? Ну да, я его давным-давно знаю, мы учились вместе. Впрочем, об этом я вам говорил», – господин Казмин потер подпородок. «Да-да, мы изучили ваш список, и именно из него выделили несколько персон, которые показались самыми непонятными, скажем так. Устеменко, Майкл Шорн, Серж Воскарев» и две дамы, госпожа Кулакова и госпожа Восницкая. Возможно, кто-то еще? Вроде бы я написал всех, кто за это время моего присутствия в Москве не просто проходил мимо, а так или иначе бывал в доме или здесь, в мастерской. Не, ну, Воскарев — это вообще ерунда. Он абсолютно безмозглый, но милый парень, хорошо воспитанный и умеющий промолчать, когда надо. А его родители? Родители там, конечно, щучьей породы, но мы мало пересекались даже в те времена, когда Серж и Ириша дружили. «Нет, вряд ли», — он тряхнул головой и вернулся к списку. «Шорн. Вообще он птица темная. То есть темная лошадка, или кто там бывает? Ни одного его проекта никто в глаза не видел, но на встречах и всяких конференциях по архитектуре он бывает всегда. Ходил слушок». «Нет, наверное, неправильное будет об этом говорить. Ничего же не доказано. Я клянусь, что дальше меня и моего помощника эта информация не уйдет». Для убедительности алекс прижал руку к сердцу. «Если она не будет основанием для официального расследования». «Но поговаривали...» «В профессиональных кругах поговаривали, вы понимаете, что визиты Майкла несколько раз удивительным образом совпадали с перехваченными заказами». Но никаких доказательств, разумеется, нет. Тогда сразу же вопрос. Ваш следующий заказ мог его интересовать?» Казмин покосился в сторону компьютера. «Ну, интересовать мог, но никакой информации по нему получить он не мог бы. Почему?» «Потому что она вся тут». И для убедительности архитектор постучал по собственному лбу согнутым пальцем. Ровно в четыре коротко стукнул молоток у двери, возле которой висела табличка «Алексей Верещагин, частный детектив». Алексей спустился со второго этажа, открыл дверь и проводил гостя в приемную. Тот был высоким и очень худым. Верещагин вспомнил внешность господина Парсонса и хмыкнул мысленно. Что-то их там недокармливают в этой конторе по решению вопросов. Или волка кормят ноги. Господин Бальдберг тем временем осмотрелся, Уселся в кресло, закинул ногу на ногу и уставился в лицо хозяину дома. «Кофе?» — вежливо осведомился Алекс. «Лучше чай, если можно», — также вежливо ответил визитер, продолжая беззастенчиво его разглядывать. «Черный с лимоном и сахаром». Выйдя в коридор, Верещагин позвал негромко. «Аркадий?» «На кухне я», — отозвалось в правом ухе. «Чай готовлю. Варенье давать вишневое или клубничное. На твой выбор». Он подхватил плотно уставленный поднос и вернулся в приемную. Взлетевшие вверх брови Исаака Бальдеберга были ему истинным утешением. «Итак», — сказал тот, молниеносно покончив с чаем и вареньем, — «рассказывайте». Историю псковского семейства он слушал внимательно, иногда кивая и делая какие-то пометки в блокноте. Когда Верещагин закончил, гость минуту помолчал, отложил карандаш и попросил. «Хотелось бы поговорить с мальчиком и его мамой». «Наедине!» «Сейчас позову», — подхватив коммуникатор, Алекс попросил Макса подняться к нему в приемную, прихватив с собой и Софью. «Но говорить будем в моем присутствии. Я в эту историю влез с ушами и хвостом, так что должен знать, как она развивается». Когда Бальдберг распрощался и ушел, Софья долго молчала, потом спросила робко «Ты думаешь, у них что-то получится?» «Надеюсь». «Может, нам лучше все-таки уехать?» Шумно вздохнув, Макс закатил глаза к потолку, взял мать за руку и ответил ей. «Пойдем, не будем мешать деловому человеку. Ты хотела до ужина еще маргаритки прополоть. Флоксы, да хоть огурцы. Алекс, а этот э, Сергей Иванович придет сегодня?» «Не знаю, а он зачем тебе понадобился?» «Ну, так, — хотел спросить». Больше ни слова Верещагину из мальчика выжить не удалось, и он весьма заинтересованный отправился к секунд-майору приглашать того на ужин. У Воскарёвых этих главная не кухарка, а гальский повар. Рассказывал Суржаков, не забывая отдавать должное холодному свекольнику с ботвой и пирожкам с картошкой. Сам он на рынок не ходит, посылает как раз кухарку, которая повара этого на дух не переносит. Это тебе всё молочница рассказала. «Не только!» Влад покрутил в воздухе ложкой. «Рынок-то там маленький. Трое с молоком, пятеро с овощами и зеленью, два мясника. С одним поговорил, другому ящик подтащил, третьего табаком угостил». «Ты ж куришь раз в году по обещанию», – удивился Макс. «Ага, как только понервничаю». «А табак у меня нюхательный. Дедушкин кисет с собой таскаю на счастье. Вот и пригодился». Ну так вот, эта самая кухарка завтра с утра придет за маслом и всем прочим. Я ее и подстерегу там. Попробую в дом наняться, а ежели не выйдет, поговорю с ней. Ты прав, — кивнул Верещагин. Эту линию надо довести до конца, как и линию Шорна. Хотя я склонен именно его ставить на первое место. Мне бы там переночевать надо. Суржиков принялся за фаршированную куриную ногу. «Может быть, ночью бы посмотрел, чем этот Майкл дышит. Возьмешь и поставишь пару амулетов, все запишется на кристалл. Только надо прикинуть, куда лучше ставить». Алекс постучал пальцами по столу. «Вот что мы с тобой сейчас попробуем план домика прикинуть». «А чего прикидывать-то?» – влез в беседу Макс. «В офисе главного архитектора, небось, можно найти все, что угодно по Москве». Мужчины переглянулись, и Верещагин сказал. «На третий курс взяли, говоришь?» «Пожалуй, я этому не удивляюсь». «Хорошо соображаешь. Значит, я с самого утра туда?» «Пожалуй, лучше предупредить Микулича, пока я доберусь. Он, может, уже и найдет все, что надо». «Микулич — это кто?» — Макс наморщил лоб. «Секретарь нынешнего главного архитектора». Алекс не стал терять времени, вышел из столовой, чтобы не мешать остальным ужинать и набрал на коммуникаторе номер Ярослава Микулича. Закончив разговор, он уже собирался вернуться в столовую, когда снизу раздался громкий стук дверного молотка и рев разбуженного медведя. — Верещагин, открывай! — сбежав по лестнице, Алекс распахнул дверь. — Что у вас в переулке темно, как в погребе? — пробасил секунд майор Бахтин. — Чуть ногу не сломал на колдобине какой-то. И в самом деле ни один из фонарей не горел ни в Селиверстовом, ни в Костянском. На сретинке и на Садовом виднелся свет, да и везде вокруг шла обычная вечерняя жизнь. Небо, как всегда, над городом подсвечивало золотым и розовым, и только здесь, на углу, было темно, будто тени наползли и не захотели уходить. — Не знаю, — чуть растерянно ответил Алекс. — Да ты входи, сейчас все выясним. — Аркадий! — Здесь я хозяин. Домовой, как всегда, сидел на подоконнике в приемной и смотрел на улицу. — Кузьма сегодня должен был фонари-то зажигать. Он, почитай, уже пятнадцатый год при этом. — Узнай, пожалуйста, в чем дело, — ласково попросил его Бахтин. Аркадий Филактович ответил чуть сварливо. — А я чем, по-твоему, занят? Иди ешь, тебе там уже борщ налит. А я пошел. Секунд майор успел съесть и борщ, и лично добытую Алексеем на кухне курицу, и уже гудел на ушко Софьи что-то такое, от чего она разовела и ежилась. А домовой все не возвращался. Наконец, когда Верещагин начал волноваться всерьез, небольшая фигурка со встопорщиной бородой возникла на обеденном столе. «Исправляют», — сказал Аркадий Феофилактович. «И это... Хозяин, ты иди, инспектора, впусти...» Я тогда всем сразу все и расскажу. Новость у меня есть. Информация. Вот. Глеб Никонов и в самом деле стоял у двери, оглядывая призрачно-темный переулок «Что тут? Фонарщики забастовали?» — спросил он. «Да я и сам пока не понял, в чем дело. Ты и поднимайся, Аркадий тебе борща нальет, а потом у нас большая программа». «Да ну!» точно Первым пунктом доклад домового о причинах незажжения фонарей на веренной территории, а потом слегка о моей и твоей добыче за сегодня. Когда инспектор с борщом и пирогами угнездился за столом, Аркадий Феофилактович откашлялся и смущенно покраснел. «Это значит, в десятом доме домовой Кузьма его звать?» «Десятое это по переспросил Бахтин. «Ага». Доходный дом пятиэтажный. Так вот, так вот, у Кузьмы коморка в мансарте. Окнами как раз на тот снесенный. Не к ночи будь помянут. — А фонари-то тут при не выдержал Макс. тш -ш -ш, Не сбивай докладчика! — шикнул на него Алекс. А секунд майор так посмотрел, что мальчик спрятался в тень. — Я же говорю, сегодняшнего вечера неделю по фонарям Кузьма дежурить должен. А он из дома выходить отказывается, в коморку свою забился, одеялом укрылся с головой и того, дрожит. Старшие не уследили, что его больше недели не видно, вот освещение вовремя и не зажгли. — Чего же он испугался-то, твой Кузьма? — лениво поинтересовался Суржиков. — Погоди, погоди, — сказала вдруг Софья. — Сколько, говоришь, твой приятель выходить отказывается? Неделю? «Больше даже! Восемь дней!» Домового отпустило, нервничать он перестал и со стола исчез, откликаясь на реплики то из кухни, то с подоконника, то из коридора. «Восемь дней, Алекс!» Софья встала и прошлась по комнате. «Неделю назад обнаружили тела, а убийство когда произошло?» «Второе, двадцать седьмого апреля ночью», — ответил Никонов и осекся. «Погоди, то есть этот самый Кузьма видел убийцу и так напугался, что...» «Перестал выходить?» «Аркадий, так?» «Так», — подтвердились подоконника. «Получается, у нас есть свидетель?» Инспектор поперхнулся и замолчал. «Расспросить его надо немедленно!» Вскочил с места Влад. «Нельзя!» — заорал домовой и прыгнул на середину стола под лампу. «Тише, тише!» — негромко произнес Алекс, щелкая пальцами и запуская легонькое заклинание спокойствия. Все обсудим, и господин секунд-майор решит, как действовать, когда и кому. Аркадий Феофилактович, прошу, поясни, что именно нельзя и почему. Нельзя сегодня Кузьму расспрашивать. Он темноты теперь боится. «Под одеялом сидит», — пыркнул Суржиков. «А и под одеялом», — строго ответила ему Софья. «Отличный способ защиты от наведенных страхов. Вот представь себе, что ты ростом с Аркадия...» Магии в тебе не на грош, и ничего ты человеку сделать не можешь. А потом и поспорь сам с собой, как наш храбрец». «Ну, насчет магии не на грош, это ты, матушка, не совсем права. Можем кое-что», — пробормотал Больщеный Дымовой. «А к Кузьме надо завтра утром идти. Раненько, как солнце встанет. Потому как в полдень старшины наши его в деревню это транспортируют на поправку здоровья». «Как солнце встанет, это значит в пять утра!» — уточнил Алекс. «Точно!» — кивнул Аркадий. «И вот еще что! Он не со всяким разговаривать станет!» «В смысле?» — переспросил инспектор. «С тобой так точно не станет!» — отрезал домовой. «Вид у тебя не солидный и характер шебутной!» «Беролоку бы пойти!» И он с интересом посмотрел на Бахтина. Тот вздохнул, почесал в затылке и сказал. «В пять утра? Вот чего я не люблю, так это вставать в такую рань!» Чай и сладкие пироги исчезли со стола, словно их и не было. Душа раздирающая, зевая, ушел Макс. Секунд майор, посмеиваясь и шепча что-то на ушко Софьи, отправился ее провожать. «Вот прям будто через полгорода по самым опасным районам поведет даму!» – желчно усмехнулся Сушиков. «Не ревнуй!» – отмахнулся Алекс. Тебе там все равно не светило, как и мне. Да и бахтину, как мне кажется, ничего не обломится. Пойдем в кабинет, что ли, обсудим добычу». «Ну ладно, эссе Шекспире тебя потрясло. Всего глубоко перепахало, и что там еще? Поменяло твои жизненные приоритеты? А список-то ты скопировал?» «Обижаешь», — повесил голову инспектор. «Вот так вот нахально и незамысловато обижаешь официальное лицо». «Ты в это лицо съел такой ужин, что теперь три дня можешь не обедать», – пожал плечами Верещагин. «Так что никакие обиды до тебя просто не дойдут сейчас. Через пузо не переползут». «Боюсь даже представить себе эту картину», – подхватил его помощник. «Обиды переползают через пузо». «Откуда и куда?» «Пошли к темному», – отмахнулся лениво Глеб. «Конечно, я скопировал список. Вот он». Лист бумаги, красиво спланировав, лёг на письменный стол, и сыщики почти столкнулись, лбами заглядывая в него. «Один?» — с удивлением переспросил Алекс. «Один читатель спрашивал эту книгу?» «Вот именно!» — инспектор воздел к небу палец. «Один единственный!» И уважаемый хранитель сообщил мне все данные об этом любителе изящной словесности. В частности, то, что пользоваться библиотекой он мог только и исключительно по рекомендации двух преподавателей университета. «И их имена?» «На обороте страницы. Завтра я попытаюсь с ними всеми встретиться, но почти уверен, что это направление тупиковое. Надо искать в деловых связях убитых, и трое моих коллег сейчас этим занимаются». «То есть, что ты хочешь сказать?» «Да». Я часть государственной машины и действую в связке с другими ее частями, деталями, тьма, побери, шестеренками. Ты расследуешь в одиночку, и зачастую твоя работа более эффективна, но не в данном случае. Десятки связей, деловых, личных, дружеских и вражеских, сотни писем, чеков, накладных, еще каких-то бухгалтерских бумаг. Твоя бывшая жена и ее Оскар действительно влезли в чей-то хорошо налаженный бизнес, за что их и убрали. Мы уже практически вышли на заказчика убийства. Еще день-два, и будет арест. Все. Точка. Об этом деле на сегодня больше не говорим. Что у тебя?» Пару мгновений Верещагин молчал, пытаясь подавить иррациональную горечь. «На что обижаться?» «На служебные инструкции?» «Но где-то внутри будто кусочек льда появился и колол». «У меня...» — проговорил он тихо. «У меня...» Основные открытия сегодня сделал Влад ему и Слово. Суржиков откашлялся, словно неловкость момента попала ему в горло и першила там. «Воскаревы и Шорна», — сказал он. «Сегодня я начал ими заниматься. Ничего особо не выяснил, но, как бы это сказать, заложил базу для дальнейших действий. Не хочу торопиться». Порой наш замысел прекрасен и велик, но начинаем мы рубить с плеча и вмиг переусердствуем и добрую основу испортим-извратим. Он коротко рассказал Никонову о том, что узнал от старика-домовладельца и от продавцов на рынке. Потом замолчал и хлопнул себе по лбу. «Алекс, ты хотел дать мне кристалл для записи? Найди, пожалуйста, я утром рано уйду, мне надо к восьми быть уже там» возле лотка с молоком и творогом». Кивнув, Верещагин вышел. Влад покряхтел и произнес негромко. «Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре». «Что ты хочешь этим сказать?» ощетинился инспектор. «Это не я», — грустно ответил бывший актер. «Это Шекспир». Когда Алекс вернулся, держа в руках синий замшевый мешочек, они спорили, разумеется, о Гамлете. Суржиков вытащил из футляра светло-серый кристалл размером с половину большого пальца, покрутил в руках и спросил. А как с ним обращаться-то? Положишь в какое-то место, где его сразу не сопрут какие-нибудь сороки. Сожмешь в руке перед этим и секунду подержишь. Записи хватит на восемь часов. Этого времени должно хватить, чтобы стало понятно, стоит ли в этой речке что-то ловить. Погоди, мы же хотели сперва посмотреть план дома, чтобы прикинуть, куда амулеты лучше ставить. «План дома?» – удивился Никонав. «В офисе главного архитектора Москвы», – пояснил Алекс и вновь повернулся к помощнику. «Так что давай, как расстанешься с кухаркой, двигай на Батырскую. И, пожалуй, для скорости воспользуйся порталом. Я денег дам». «Не надо», – наотрез отказался Владимир. «Мало ли кто увидит. Я же работаю еще. Откуда у меня деньги на порталы? Дойду до набережной, а там возьму экипаж». «Хорошо принято» ну а я планирую завтра встретиться с господином пустеменко алекс неожиданно ухмыльнулся пожалуй до седьмого мая мы сумеем это дело закончить а